однако ждать пришлось долгих два месяца. Вскоре кончились последние остатки еды. В лагере, разбитом на берегу Магдалены, начался голод. К тому же наступил период тропических дождей, настоящих водопадов. Когда пришли корабли, выяснилось, что флотилия, которую ждали, попала в страшный шторм. Тогда Педро де Луга снарядил несколько новых судов, Но на это потребовалось время. Отряд кисады двинулся вверх по реке Магдалене, вступив в совершенно неизвестные европейцам земли. Через несколько дней матрос с идущей первой бригантины заметил на берегу какое-то индийское селение. Когда испанцы вошли в него, хижины оказались пустыми, заметив корабли, все жители скрылись в лесу. Но на полях вокруг селения в изобилии рос маис. Его спелые початки заполняли амбары домов. Экспедиция провела здесь три зимних месяца. Первое время запасов маиса было довольно, и солдаты быстро восстанавливали силы. Когда маис закончился, в отряде вновь начался голод. Теперь последствия его были страшными. Ежедневно умирали по нескольку человек. Войско Кесады таяло буквально на глазах. Тела умерших сбрасывали в Магдалену, и течение уносило их вниз, в сторону Санта-Марты, откуда начался поход. Кесада послал одну из бригантин вверх по течению Магдалены на разведку. Но три недели спустя судно возвратилось с малоутешительными вестями. Впереди, по обеим сторонам реки, был все тот же непроходимый лес. Тогда Кесада решил изменить маршрут. Продолжение прежнего, вверх по реке, означало бы верную гибель экспедиции. Между тем, захваченные испанцами во время редких вылазок индейцы, рассказывали о том, что не так уж далеко отсюда, в горах, живет племя, которая умеет добывать соль. Соль для индийских племен всегда была предметом роскоши. Она стоила очень дорого. Племя, которое умеет добывать соль, должно быть очень богатым племенем. В Магдалену, в Листеление, где остановился отряд Кисады, впадала река, которую индейцы называли Опон. Воды ее были очень быстрыми. Это и навело Кесаду на мысль, что она спускается с гор. В этот момент в его отряде вспыхнул бунт, который давно назревал. Обессиленные люди потребовали немедленного возвращения в Санта-Марту. Кесада подавил бунт всего лишь несколькими спокойными словами. Настолько, видимо, велики были его власти и авторитет. Он убедил своих людей в том... что путь вниз по реке теперь так же невозможен, как и вверх. Бригантины не смогли бы взять всех, а на возвращение сухопутным путем даже у самых выносливых не хватит сил. Для спасения был только один путь вперед. Кесада отправил вверх по течению Апона несколько лодок. Через несколько дней его люди вернулись, и привезли несколько расписных индейских плащей, яркие индейские головные уборы и пленника. Как оказалось, уже на второй день пути они встретили лодку с индейцами, которые, при виде пришельцев, бросили лодку и скрылись в лесной чаще. В лодке лежала груда пестрых плащей и несколько кусков белой соли. Когда испанцы пристали к берегу, Они нашли два пустых дома, но тут же они подверглись нападению. Незваных гостей атаковал большой отряд воинов. Однако, когда в ход было опущено огнестрельное оружие, индейцам пришлось отступить, оставив победителем пленника. Поднимаясь по реке, испанцы миновали Приморскую низменность, и долина Магдалены сузилась стесненные поступающими к ней северными отрогами центральные кордельеры и горами Сьера-де-Периха. Южнее восточная кордельера отступила от восточного берега, но на западном берегу испанцы на протяжении более 400 километров от Теснины видели недалекую непрерывную стену центральной кордельеры. возвышающуюся на этом участке до пяти тысяч метров. Горы вплотную подступили к восточному берегу Магдалены, и флотилия остановилась перед порогами. Попытка преодолеть их закончилась крушением нескольких судов. Пленный индеец, став проводником экспедиции, утверждал, что до земли великого и могучего народа Куда так стремятся испанцы? Они дойдут всего за несколько дней пути. Решили идти по берегу, оставив бригантины и больных. Теперь войско Кесады насчитывало менее двухсот человек, располагавших шестью-десятью лошадьми. Дав своему отряду последний короткий отдых, конкистадор вновь устремился на штурм непроходимой чащи. Когда отряд вышел на каменистые предгорья, идти стало немного легче. Но снова, в который уже раз, пришлось урезать дневную порцию маиса. На этот раз уже до сорока зерен. Из панциели все, что могли есть. Седла, попоны, лошадей, свои защитные куртки, подбитые ватой и служившие панцирями от индийских стрел. однако под угрозой смерти кисада запрещал убивать лошадей. Когда экспедиция достигла обширного плоскогорья, люди замерли, вглядываясь в развернувшуюся перед ними картину. Один из участников похода в своих мемуарах напишет «166 христиан, изнуренных, оборванных, подлинных скелетов, увидели перед собой просторные долины, многочисленные селения, легкие дымки очагов и ниточки дорог. Эта страна была хорошо возделана, покрыта полями маиса и картофеля. Муиско-Чипчи жили в деревянных или глинобитных домах с очень простой обстановкой. Селения и города их были очень многолюдны. Сильное впечатление на испанцев произвели их деревянные храмы примитивной архитектуры, но крытые золотыми пластинками. Муиски сами не добывали золота. В их стране не было сколько-нибудь значительных коренных месторождений и россыпей, а получали его от других племен Чипчи, главным образом от жителей Верхней Магдалены и Кауки, в обмен на изумруды, соль, и хлопчатобумажные ткани. В обработке золота они достигли большого искусства. Других металлов, кроме меди, которую они сплавляли с золотом, они почти не применяли, а железо совсем не знали. Как и в западных Чипчи, в их святилищах и могильниках было много изумрудов и золотых изделий. Между их городами были проложены хорошие дороги, мощеное каменными плитами. Такие же дороги вели к священным озерам. Первое же открытие, сделанное испанцами, оказалось весьма важным для них. Индейцы смертельно боялись лошадей. Едва увидев испанцы верхом на коне, они в ужасе замирали, закрывали руками лица и не в силах были двинуться с места. Но первые дни похода на юг были мирными, индейцы приветливо встречали пришельцев, хотя им и внушали ужас эти странные животные, несущие на себе людей. В одном из селений произошел первый инцидент. Навстречу испанцам вышла процессия, которую возглавлял какой-то важный индеец в белоснежном плаще. На груди его висела громадная золотая пластина в виде сердца. Судя по всему, обстановка была самой дружественной. Испанцев приглашали быть гостями селения. Однако кто-то из солдат тут же решил поживиться. Он силой снял с одного из индейцев великолепной работы плащ и надел его на себя. Кесада велел тут же повесить виновного. И приговор был приведен в исполнение. Как рассказывали индейцы, всей страной, по которой шли испанцы, правил могущественный вождь Тиске Суса. Едва узнав о появлении в его землях белых пришельцев, вождь сразу же увидел в них грозного врага. 28 марта 1537 года произошла первая битва. На испанцев напали около 600 индийских воинов, вооруженных копьями, луками и боевыми дубинками. Но конница, которой располагал Кесада, легко обратила их в бегство. Дальше стычки происходили одна за другой. Последняя состоялась совсем рядом с главным городом владений Тискесусы – Моекетой. Впоследствии... Испанцы переиначили это название, и город стал называться Тиски Тискесуса потерпел жестокое поражение. К тому же, по мере продвижения испанцев к его столице, в союз с испанцами вступали те племена, которые он когда-то покорил, и которые только ждали случая, чтобы вернуть себе независимость. Тиске-Сусе пришлось бежать в одну из горных крепостей, дорога на Боготу была свободна, и 21 апреля отряд кисады вступил в столицу страны Муисков. Город лежал на дне плоской равнины, окремленной горными цепями. Тысячи глиняных домов, которые увидели пораженные испанцы, были покрашены в самые разные цвета, Это было фантастическое, ни с чем не сравнимое зрелище. Но город был совершенно пуст. Жители его, сохранившие верность своему вождю, ушли в горы. Проведя в богатей месяц и не найдя никаких сокровищ, Тискесуса успел их вывести Кесада решил отправиться в горы на поиски изумрудных копий, о которых ему рассказывали индейцы, вступившие с пришельцами в союз. В селении, которое называлось Гуаска, испанцев ждала удивительная встреча. Сначала в лагере, разбитом кесадой, появились два индейца, с ног до головы увешанных золотыми украшениями. Каждый держал в руке по золотой короне изумительно тонкой работы. Бросившись перед кесадой на землю, индейцы объявили, что испанцев хочет приветствовать их повелитель, великий вождь Гуатавита. Потом пораженные конкистадоры увидели пеструю фантастическую процессию. Возглавляли ее четверо индейцев, трубивших в огромные морские раковины. Затем появились люди в набедренных повязках. Те, что шли впереди, очищали дорогу от камней. другие забрасывали ее цветущими ветками наконец окруженные огромной толпой индейцев появились золотые носилки в которых полулежал человек глядящий на белых пришельцев с интересом и без тени страха не без удивления кисада выслушал речь великого готавиты Он думал, что в стране муисков нет вождя могущественнее и богаче Тискесусы, и ошибся. Вождь Гуатавита был столь же богат и знатен, и происходил из рода древних правителей страны муисков. Но дядя Тискесусы уничтожил весь его род и захватил власть. С тех пор у оставшегося в живых Гуатавиты не было большего врага, чем тиски Суса. Гуатавита пригласил Кесаду и его войска в свои владения, которые находились в трех переходах от местечка Гуаска.